Глава шестнадцатая Тихие семейные радости — Ну, наконец-то, — сказал Питер, — вот мы и дома. Он помог Хариат снять пальто и нежно поцеловал ее в шею. С чувством выполненного долга она пошла в гостиную, а Питер проводил ее взглядом. — Замечательная вещь чувства выполненного долга. У меня на сердце необычайно легко. Чувствуешь какой-то внутренний подъем. Она упала на кушетку и лениво положила руки на подлокотник. И еще я чувствую, что немного пьяна. Неужели это из-за того Шерри, которым угощал нас векарей? Думаю, что нет. Скорее всего, нет. Хотя я чувствую, что тоже выпил лишнее. Немного, но все-таки. Нет, это пьянящее чувство благородного поступка. А может, это деревенский воздух? И еще немного голова кружится. В общем и целом все прекрасно. — Да, действительно. Он размотал шарф, снял часы, положил все это на спинку кресла и нерешительно направился к кушетке. Действительно, как после шампанского. Почти как влюбленность. Но ведь этого же не может быть, правда? Улыбаясь, она повернулась к нему. Он посмотрел на ее запрокинутое лицо и поцеловал. — Ну что ты, конечно, нет! Он нежно провел по ее плечу, его рука скользнула немного ниже, Харит шутливо запротестовала. И, сжав руку в ладонях, прижалась к ней щекой. Думаю, что нет. Потому что мы ведь в конце концов уже женаты. Или еще нет? Невозможно быть женатым и влюбленным одновременно. Во всяком случае, в одного и того же человека. Ведь так не бывает. Абсолютно исключено. Жаль, потому что сегодня вечером я чувствую себя молодым и глупым, нежным, и вьющимся, как очень молодой горошек, и ужасно романтичным. — Это, милор, совершенно недопустимо для джентльмена в вашем состоянии. — Состояние моей души просто ужасающее. Я хочу, чтобы играли скрипки, чтобы звучала нежная музыка, и осветитель тихо зажег звезды и луну. И чтобы певцы хорошо знали свои партии, черт возьми, почему нет, и у меня будет моя нежная музыка, «О, отпусти мои руки, девушка, посмотрим, что нам может предложить би би Она разжала руки, и теперь ее взгляд провожал его. «Подожди немного, Питер! Нет, не оборачивайся!» «Почему?» Он послушно замер. Моё несчастное лицо уже начинает действовать тебе на нервы?» «Нет, я просто любовалась твоей спиной! В этом романтическом полумраке у тебя потрясающий силуэт! Глаз не оторвать!» «Правда? Жаль, жаль, что я не вижу, но обязательно скажу своему портному. Он всегда дает мне понять, что это он делает мне спину». «А он не делает тебе твои прекрасные уши, кончик носа и затылок? Но это уж слишком для моей жалкой внешности. Я сейчас начну мурлыкать от удовольствия, как тот рыжий кот. Ты ведь могла бы выбрать более впечатляющий набор из носа, ушей, затылка и прочего». Знаешь, очень трудно выражать признательность затылком. Вот именно. Обожаю блеск неразделенной любви. Вот, скажу я себе, вот его чудесный затылок. И чтобы я ни сказала, чтобы не сделала, ничто не сможет его смягчить. А я в этом не уверен. Однако постараюсь жить в соответствии с твоими пожеланиями. Моя искренняя и трепетная любовь цепями сковала сердце, но кости пока еще мне подчиняются хотя сейчас бессмертные кости подчиняются умирающей плоти и гибнущей душе. Черт возьми, зачем я сюда шел? Нежная музыка? Ах, да, конечно! Итак, мои маленькие менестрели из Портленда, играйте, юноши, увенчанные миртовыми венками, пойте, гибкие и нежные девы! хр ответил приемник. Перины нужно сбивать очень тщательно, прилагая максимум усилий. Помогите! Так, этого Питер быстро выключил приемник. Вполне достаточно. У этого человека грязные мысли, омерзительные. Напишу в дирекцию радиовещания ругательное письмо. Нет, это просто неслыханно. В тот момент, когда юноша исполнит чистейшими, священнейшими чувствами, когда он чувствует себя, как Галахат, Кларк Гейбл, вместе взятые, когда он, так сказать, руками разгоняет облака, и душа его уносится в сияющую высь Дорогой, а ты уверен, что это не шери шери Его возвышенное чувство рассыпалось дождем искр. «Леди под юной благословенной луной, я клянусь!» Он замолчал, вглядываясь в полумрак. «Послушай, но они зажгли луну не с той стороны!» «Какая недопустимая плошность со стороны осветителя!» «Да, этот осветитель пьян, опять пьян! Возможно, ты права насчет шери Будь проклятой, эта луна! Она лжет, у меня есть другая луна!» Он обернул на своим платком абажур лампы и поставил ее на стол позади Харид. Ярко-красный цвет ее платья в лучах мягкого света заиграл, как утренние заря. Так лучше. Начнем сначала. Миледи, под юной благословенной луной, я клянусь, под серебристыми листьями Сакуры, я клянусь, обратите внимание на Сакуру и он театральным жестом указал на кактус. Специально выписали из Японии ради такого случая, причем по безумно дорогой цене. Слабый отзвук голосов долетал до дрожащей аги Твиттертон, которая забилась в уголок комнаты наверху. Она попыталась убежать по задней лестнице, но внизу стояла миссис Рудл и в чем-то пыталась убедить Бантера. Он, видимо, был на кухне, потому что его голоса Его голос и голос миссис Рудл она не слышала. На полпути она замерла и прислушалась. Мисс Твиттертон старалась не дышать. Каждую минуту она могла себе выдать. И тогда Бантер тихо вышел из кухни, и она услышала его громкий и сердитый голос где-то прямо над собой. «Мне больше нечего вам сказать, миссис Рудл. Спокойной ночи!» Задняя дверь громко хлопнула, и слышно было, как бантер задвигает засов. Теперь не оставалось никаких шансов выйти незамеченной. В следующий момент она опять услышала его шаги. Бантер поднимался. Мисс Уитертон бросилась в спальню Харет. Шаги приближались. Вот они стихли на лестничной площадке, вот они слышны уже у двери. Мисс Уитертон бросилась дальше и вдруг с ужасом обнаружила, что попала в спальню милорда. Пахло ромом и духами Харет. В соседней комнате перевернули поленье в камине, опустили шторы, налили в кувшин свежей воды, дверная ручка начала опускаться, и задыхающаяся мисс Твиттертон выскочила на темную лестницу. Ромео был зеленый глупец, и все его яблони давали зеленые плоды. — Сядь здесь, ты будешь королевой. Голова твоя увенчана венком из виноградных листьев, а в руках у тебя будет скипетр из цветов. — Дай мне свой плащ, я буду твоим королем и всей его ратью. Скажи мне приветственную речь, молю тебя, дрожа от нетерпенья. Мои белоснежные кони горячи и быстры. Простите, это из другой оперы. Говори, моя королева, говори своим серебристым голоском. Я королева!» Она засмеялась и поцеловала его. — Питер, ты сломаешь кресло. Ты сошел с ума? — Дорогая, лучше бы я сошел с ума. Он отбросил плащ и наклонился к ней. Всякий раз, когда я хочу быть серьезным, я выгляжу полным дураком. — Просто напасть какая-то! Его голос дрожал. То ли от смеха, то ли от страсти. — Ты только подумай! Нет, не смейся! Отлично воспитанный, прекрасно образованный, вполне обеспеченный англичанин 45 в крахмальной рубашке и очках падает на колени перед женой, перед своей собственной женой, и что особенно смешно. И говорит ей, и говорит...